Николаю Васильевичу. Демонстрация возможностей. Главное свойство русского способа существования таково. Жизнь в России больше искусства, нежели что бы то ни было еще. Чем осознанный путь от материнского лона до могилы, чем пожизненное служение тому или иному идеалу, чем смертельная болезнь, передающаяся половым путем, позанусси, или там борьба, Тайна, случайность, н е д о р а з у м е н и я дар небес. То есть мы живем не по законам физиологии и политической экономии, а по законам жанра, которому подчиняемся в силу сложившихся обстоятельств, будь то античная трагедия, или парадный портрет, или сущностное кино. Во всяком случае, то, что происходит во французской литературе, может произойти только во французской литературе. Взять хотя бы идиотские похождения к г р а ф а Монте-Кристо. А то, что происходит в русской литературе, свободно может произойти где-нибудь в Рузаевке, на фабрике резиновых изделий, в любой задавшийся вечерок. Вот Гоголевская шинель. Ведь не из больного воображения Николая Васильевича выросла эта вещь, а из действительного происшествия, приключившегося с маленьким русским чиновником, который мечтал купить л и п а ж е в с к о е охотничье ружье. Полжизни копил на него деньги, приобрел таки дорогостоящее оружие и нечаянно утопил его в болоте во время первой же вылазки на пленэр. Другое дело, что из этого драматического события требовалось выделить определенное направление, извлечь пафос, как из числа извлекают корень, но это уже относится к чистому ремеслу. Слава Богу, таковое ремесло стоит у нас высоко. Вообще русский писатель знает свое дело, наравне с изобретателем, в о о р у ж е н и е программистом, ж у л и к о м и автором социально-экономических катастроф. И даже Гоголь, сдается, не особенно мучился, выводя пятую сущность из приключения с лепажевским ружьем, поскольку наша действительность сама по себе предлагает множество разных направлений, и автору остается единственно выбирать. Николай Васильевич остановился на следующем варианте. «Если отнять у маленького человека что-то особенно дорогое его сердцу, например, только что пошитую шинель или алкогольные напитки, как это стряслось в начале Первой мировой войны, то в скором времени жди беды. В ту эпоху, когда жил и творил Гоголь, этого было достаточно, чтобы совершенно поразить читателя». который не был так изощрен и требователен, как сейчас. А сейчас читателя затруднительно поразить. Разве что его можно вывести из равновесия, не особенно, впрочем, рассчитывая на успех, если продемонстрировать некоторые возможности родной литературы, органически вытекающие из нашего способа бытия. Именно из того качества этого бытия, что жизнь в России сама по себе искусство, со всем тем, что ему давлеет. фабулой, избыточными страданиями, неожиданными поворотами событий, ненормальными поступками, форсированными страстями и такими воспаленными диалогами, каких, казалось бы, в живе не услыхать. За основу возьмем также действительную историю, которая развивалась в Москве и ее окрестностях в течение долгих лет и опять же вылилась в более или менее фантастический результат. В начале 90-х годов инженер-технолог Юрий Петрович Лютиков, всю свою жизнь проработавший на заводе «Калибр», вышел на пенсию и вознамерился купить подержанный отечественный автомобиль. То есть он вознамерился его купить очень давно, еще когда закончил Московский станкостроительный институт и пошел работать на завод «Калибр». Но в те веселые времена оклады инженеров были такие маленькие, а подержанные автомобили такие дорогие, что дело растянулось на долгие сорок лет. Все эти годы Юрий Петрович только и жил, что этой своей мечтой. Вообще так сосредотачиваться на мечте не совсем по-русски, и мономания среди наших соотечественников редкость, когда дело касается материальной стороны жизни, но у него в роду были крымчаки, поволжские немцы и латыши. Как бы то ни было, Лютиков с молодых лет выписывал журнал «За рулем», Уже женатым человеком все выходные торчал в соседних гаражах, где завел множество приятных знакомств. Но главное, он копил. Еще, будучи студентом, он как-то скрупулезно подсчитал, что если ежемесячно откладывать от заработной платы рублей 20-30, то за 10 лет жизни как раз наберется на поддержанный отечественный автомобиль. С первой же получки он положил четвертную в старинную жестяную банку из-под ландрина, Его обуяло такое чувство, как будто он только что вышел из своих любимых центральных бань. «Если ты последователен, — подумал Лютиков, — неукоснительно верен цели, то нет таких крепостей, которые бы не взяли большевики».